С тех пор сердце Вичу не подводило, но годы борьбы с инфекциями и постоянным кислородным голоданием взяли свое. Наступил момент, когда оно не выдержало. Еще год назад ее сердце из последних сил работало даже тогда, когда легкие уже сдались и перестали дышать. То мизерное количество кислорода, что еще оставалось в крови, было отдано мозгу, и вместе они отстояли свою хозяйку. Но в этот раз истощенные недугом редуты рушились один за другим. Уже шла тридцатая минута, как остановилось сердце пациентки, и, несмотря на все усилия врачей, оно никак не хотело заводиться. Наступал момент, после которого успех возвращения больного к жизни равнялся нулю. С приближением развязки напряжение в реанимационном блоке нарастало. Чувство горечи От неминуемой потери такой молодой еще пациентки наполнила комнату. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, нервное напряжение спало и воцарилась спокойная рабочая атмосфера. На кардиомониторе появились признаки хаотичных сокращений сердечной мышцы. Воспрянувший духом руководитель реанимационной бригады резко скомандовал «приготовиться к дефибрилляции». Одного электрического разряда хватило, чтобы завести отдохнувшее сердце. Ликующий реаниматолог вылетел с радостной вестью в коридор и начал оживленно описывать мужу больной геройские усилия всего персонала. Все еще не веря своему счастью, мужчина смотрел на него с глупой улыбкой. По его лицу текли слезы радости. Врач приобнял его одной рукой и повел к жене. Вичи лежала в центре комнаты под яркими лучами операционной лампы. Два санитара убирали разбросанные по всему полу пакеты и упаковки от одноразовых инструментов и шприцев. «А почему у нее на глазах липкая лента?» — с тревогой спросил Дича, показывая на тонкие полоски скотча, державшие веки закрытыми. «Чтобы не повредить роговицу во время реанимации. Если хотите, вы их можете уже снять». — добавил врач и быстро вышел. Дичи аккуратно, чтобы не сделать больно, отлепил скотч и тут же почувствовал резкую слабость. Его колени задрожали. Он машинально оперся о стол, на котором лежала Вича, и ярко освещенный пол начал уходить из-под ног. — Только не это! — взмолился он, и с силой зажмурился, пытаясь заслониться от увиденного. Расширенные зрачки жены не реагировали на слепящий свет операционной лампы.